Николай Лесков, «Левша». Император Александр Павлович после окончания Венского конгресса захотел поездить по Европе, побывать в разных государствах, посмотреть всевозможные чудеса. При нем был донской казак Платов. Объездил император все страны, везде хорошо его принимали, Показывали разные диковины. Платов не любил чудес за границей. Говорил, что в России есть свои чудесные чудеса. И звал Александра Палыча скорее ехать домой, в Россию. Дел накопилось много, нечего по чужим странам разъезжать. А императору все интересно диковины рассматривать. Вот однажды англичане пригласили его в оружейную кунсткамеру. Платов ничего императору не сказал. Выпил хороший стакан водки, кислярки, да и лег спать. Такого храпу дал, что всем англичанам спать не пришлось. Думал Платов, утро ночи мудренее. На другой день поехал император с Платовым в кунсткамеру. Англичане сразу стали всякие удивительные вещи показывать, объяснять, для чего они предназначены. Государь смотрит, удивляется, а входит за императором и ничему не дивится. Любопытно стало Александру Павловичу, почему такое равнодушие ко всему у военачальника. А Платов и отвечает, что все эти военные чудеса для русского человека никакого интереса не представляет, а удивительно ему то, что его казаки без всех этих премудростей воевали и Наполеона из России выбили. Одним словом, не могут его англичане ничем поразить. Тут протягивают Александру Павловичу ружье диковинной работы, Мартимерово ружье. Но государь на него спокойно посмотрел и совсем не удивился. У него в царском селе такие точно есть. Тогда показывают ему англичане, пистолю удивительной работы неизвестного мастера. Эту неподражаемую пистолю ихний генерал у разбойничего атамана в Калабирии из-за пояса выдернул. Государь глянул на пистолю и наглядеться не может. Обратился он к Платову и горестно говорит, что если бы у него такой мастер нашелся, хоть один то он безмерно рад бы был и сразу же сделал бы мастера благородным. Вытащил Платов из кармана отвертку, взял пистоль в руки и стал замок рассматривать. Примириваться удобнее открутить. Англичане забеспокоились, мол, не разбирается сия пистоль. Платов молчит и замок откручивает. Разобрал до да царю и показывает. А там на собачке, на самом сгибе, Русская надпись сделана. «Иван Москвин в ограде Тули». Англичане охают, удивляются. Маху дали. Государю русскому жалко стало англичан. Грустно спрашивает Платова. Зачем он англичан так сильно оконфузил? Только Платов очень доволен был, что тульского мастера на точку вида поставил, а англичан в угол задвинул. Вечером царь поехал на бал, Платов же дома остался и выпил еще большую чарку кизлярки, лег спать. Только англичане не спали. Пока царь на балу польки танцевал, ему новое удивление приготовили. Только на другой день Платов снова англичана конфузил. Стали они показывать царю-батюшке разный сахар. Хвалятся, что у них все сорта имеются. Не выдержал Платов и спросил, покажут ли они им сахар молва. Это сорт такой, и делают его в Петербурге. — У англичан такого нет, всякого много, а молва нет. — Ну так и нечем хвастаться. Приезжайте к нам, мы вас чаем напоим с настоящим сахаром Бобринского завода, — говорит им Платов. Царь дернул его за рукав и велел не портить ему политики. Тогда англичане повели государя в последнюю кунсткамеру, где самые диковинные диковины собраны. Подводят его к разным рабочим в тужурках и фартуках, которые держат пустой поднос. Государь удивился даже. Что ему показывать пустую посудину? Нет, говорят, не пустая посудина. Сариночка на ней имеется. Только это не сариночка, а блоха. Из чистой английской стали и механизм у нее внутри, а рядом ключик лежит, чтобы ее завести. А если ее завести, то она данса начнет танцевать. Государь удивляется. Принесли ему мелкоскоп. С трудом он в пузичка ключик вставил, завел блоху и давай блоха кадриль танцевать. Сейчас же император велел англичанам миллион дать любыми деньгами. еще и футляр бриллиантовый в виде ореха за пять тысяч купил. Упрятал покупку в табакерку, табакерку в шкатулку. Английских мастеровых назвал первыми мастерами на всем свете, а русские люди, супротив них, ничего и сделать не могут. Платов промолчал, только взял мелко скоб и в себе в карман положил, потому что без него блоху не посмотреть, а значит, он к ней и прилагается. Государь Токма в России про это узнал. Скоро государи Платов домой вернулись. В дороге много не разговаривали, потому что царь считал англичан непревзойденными мастерами. Платов знал. Русский человек, на что не взглянет, все может сделать. На то мы поспорили. Удивительная блоха оставалась у императора до самой его смерти. Потом перешла в наследство императору Николаю Палчу. Делал он ревизию и нашел блоху в бриллиантовом орехе. Велел он разузнать, откуда это и что такое означает. Проверили в списках и делах. Нет, ничего не записано. Суматоха началась. А Платов еще живой был. Услыхал он про беспокойство во дворе. Надел все ордена и пришел к императору. Да про блоху-то все и рассказал. Завели они блоху. А работа тонкая. Удивительное, Токма, нынешний император, в русском человеке очень уверенный был. Порешили они англичан перещеголять и весьма удивить. Надумал Платов поехать в Тулу к местным умельцам, передать им пожелание царя, как-нибудь с блохой исхитриться и англичан своей работой удивить. Тулики с пониманием отнеслись к царскому наказу. Велели Платову отдыхать, гулять по Дону, а когда назад поедет, к ним завернуть. Они что-нибудь да придумают. Оставил он табакерку с блохой и уехал. Только сказал, что через две недели назад будет. Мастера обещались к этому времени чудо какое-нибудь справить. За посрамительную для англичан работу взялись три человека. Среди них один косой, левша был. День, два, три сидят мастера, никуда не выходят, все молоточками постукивают, куют что-то такое. А что куют, ничего неизвестно. Дело велось в таком страшном секрете, что ничего нельзя узнать было. Прошло две недели. Платов спешно ехал в Тулу. Тульские мастера как раз свою работу заканчивали, отправили к ним послов. Мастера им говорят, что сейчас последний гвоздик заколотят и работу вынесут. Работу закончили и принесли к Платову. Платов блоху достал, смотрит и никаких изменений в блахе не наблюдает. «Давай он Туликов ругать, ругательски, что, дескать, обманули его!» Обиделись мастера, потому как работу честно справили. Велел Плахов одному из них в Петербург ехать с ним и ответ перед царем держать. Схватил Косова левшу за шиворот и приказал до Петербурга в его карете сидеть. Приехали в Петербург, явились к царю Николаю Павловичу, Разные разговоры вели. Только император памятливый был. Велел им про блоху докладывать. Принесли блоху. Царь дочь Александру Николаевну позвал. Пальчики у ней тоненькие. есть сподручнее ключиком блоху заводить. Заводит. Заводит, а блоха и лапкой не дернет. Разгневался Платонов, Выбежал из подъезда, схватил левшу за шиворот и давай бить. Левша кричит, что за время учения у него и так по повыдрали, а блоха в порядке, только надо мелкоскоп принести, иначе ничего не увидится. Принесли мелкоскоп. Царь блоху под ним и так, и сяк вертит. Нет ничего. Но и тут он вер в русского мастера не теряет. Велели привести левшу. Царь ему говорит, что нет изменений в блохе, а левша уверяет, что царь не так смотрит. Работа здесь сделана еще мельче английской. Сказал левша, как надо блоху положить, что их работа сразу видна стала. Положили, как сказал левша. Государь глянул в стеклышко и просиял весь, схватил левшу грязного в пыли и расцеловал. Потом говорит придворным сделаю, и говорит придворным своим, что русские люди никогда его не обманут. Они шельма английскую блоху на русские подковы подковали. Стали дворовые подходить, смотрят, удивляются, блоха на все лапы подкована. Лиша разъясняет, что если бы мелкоскоп был еще сильнее, то увидели бы господа, что на каждой подкове Имя мастера написано. Только его имени нет. Написать ни на чем. Он гвоздики к подковам подковал. Удивляются придворные. Где же он такой мелкоскоп сильный взял? Левшая отвечает. Мол, они люди бедные. Мелкоскопов не имеют. Просто глаз у работного человека хорошо набит. На глазок дело делали. Просит прощения платов у левши за недоверие. Наградил его кизляркой и советом Не пить мало, не пить много, А пить средственно. На том и расстались. Повезли левшу в Лондон. Сгинула там его православная душенька. Однако посрамил он английских мастеров. Нет на всем свете сметливее русского мастерового.